Глава 6. Ричи. Это мальчик Ривера. Я это знаю. Я почувствовал его запах сразу же, как только он ступил на поля, как только этот маленький красный помятый автомобиль свернул на стоянку. Трава прощебетала и завыла вокруг, когда я пошел по этому запаху к нему, к темноволосому кудрявому мальчику на заднем сиденье. Даже если бы на нем не было запаха разлагающихся листьев, превращающихся в грязь на дне реки, Ароматы глубокой долины, переполненной водой, отложениями и скелетами мертвых существ, крабов, рыб, змей и креветок я бы все равно узнал в нем ребенка ривера по его внешности: острый нос, глаза темные, как дно болота, длинные и прямые кости, как у ривера, неукротимые, как можжевельник. Это точно ребенок ривера. Когда он возвращается в машину и я заявляю о себе, я вновь убеждаюсь в этом. Вижу это в том, Как он держит маленькую больную золотистую девочку, словно думает, что сможет свернуться вокруг нее, превратить свои кости и плоть в здание, в котором сможет защитить ее от взрослых, от огромной необъятности неба, от просторов травянистой земли, усеянной могилами. Он защищает так, как защищает ривер. Я хочу сказать ему: парень, у тебя не выйдет, но молчу. Вместо этого я прижимаюсь, И сажусь на пол машины. Вначале я проснулся среди молодых сосен пасмурным днем. Я не мог вспомнить, как оказался там на сосновых иголках, мягких и острых, как волосы кабана. Там не было ни тепла, ни холода. Ходить было, что плавать в чуть теплой мутной воде. Я ходил кругами. Не знаю, почему я оставался в этом месте, почему каждый раз, когда я доходил до края поросли, До места, где сосны становились выше, округлялись и темнели, увитые зелеными колючими ветками, я поворачивал обратно. В тот нескончаемый день я смотрел на качавшиеся верхушки деревьев и пытался вспомнить, как я здесь оказался, кем я был до этого места, до этой тихой и странной обители. Но у меня не выходило. Поэтому, увидев белую змею, толстую и длинную, как моя рука, выползавшую из теней под деревьями, Я опустился на колени перед ней. «Ты здесь?» — сказала она. Иглы впивались мне в колени. «Ты хочешь уйти?» — спросила она. Я пожал плечами. «Я могу забрать тебя», — сказала она. «Но ты должен этого захотеть». «Куда?» — спросил я. Звук собственного голоса удивил меня. «Вверх и прочь», — сказала она. «И вокруг?» Зачем? Тебе кое-что нужно увидеть, сказала она. Она подняла свою белую голову и закачалась, и медленно, как масло, растворяющееся в воде, ее чешуя становилась черной ряд за рядом, пока не стало цвета пространства между звездами. Маленькие пальцы выросли из ее боков и превратились в крылья. Два идеальных черных чешуйчатых крыла. Две когтистые лапы прорезались снизу и вонзились в землю, а хвост сократился до веера. Теперь это была птица, но не птица. Без перьев. Вся в черной чешуе. Чешуйчатая птица. Рогатый гриф. Она вспорхнула и приземлилась на вершине самой молодой сосны, где взъерошилась и прокаркала. Звук отозвался сыростью в этом тихом месте. «Приди!» — сказала она. — Встань. Я встал. Одна из ее чешуек отсоединилась и легко, как перо, опустилась на землю. — Подними ее, Держи, — сказала она. — И сможешь летать. Я сжал чешуйку в пальцах. Она была размером с центовую монетку. Она жгла мне ладонь. Я встал на носки, и вдруг я больше не стоял на земле. Я парил в воздухе. Я последовал за крылатой рептилией, вверх, вверх и наружу, в бурный поток неба. Летать было, что плыть по бурной реке. Птица была то у самого моего плеча, то лишь крохотным пятном на горизонте, а иногда короной усаживалась мне на голову. Я развел руки и ноги в стороны и почувствовал, как смех поднимается во мне, но он угас в горле, потому что я вспомнил прошлое. Я вспомнил себя валяющимся на земле, окружённым сутулыми мужчинами, а рядом стоял подросток, вытянувшись во весь рост, как тень. Ривер. Ривер, который стоял там, пока мужчины терзали мою спину, пока я рыдал и блевал, и земля подо мной превращалась в грязь. Я чувствовал его рядом, знал, что он подхватит меня, когда меня отпустят. Мои кости казались тонкими, как иглы, а легкие бесполезными. Он понес меня в свою койку, и его забота запульсировала в моей груди чем-то мягким и трепетным, как медуза. Это было мое сердце. Он мой старший брат. Он мой отец. Я прервал свой полет, и воспоминание опустило меня на землю. Птица закричала от возмущения. Я приземлился в поле с бесконечными рядами хлопка, увидел сагбенных и копошащихся мужчин похожих на маленьких раков-отшельников. Они наклонялись и собирали хлопок. Увидел других мужчин, ходящих вокруг них с ружьями. Увидел здания, скучившиеся на краях поля, другие поля, вплоть до самого горизонта. Птица пролетела низко над головами мужчин. Они исчезли. Это было то место, где я работал. Вот здесь меня били. Здесь ривер защищал меня. Птица упала на землю, опустила клюв в черную землю, и я вспомнил свое имя Ричи. Я вспомнил название места тюрьма Парчман, и я вспомнил имя человека Ривер Ред. А затем я упал, нырнул в землю, и земля расступилась, как морская волна. Я зарылся в нее с головой, желая, чтобы темная рука земли обняла меня, желая не видеть больше людей наверху не видеть воспоминаний, но они все равно вернулись. Меня не стало, а потом я появился снова. Чешуйка жгла руку. Я спал и просыпался, вставал, пробирался через тюремные поля, прятался в бараках, смотрел в лица людей, пытался найти ривера. Его там не было. Люди уходили, возвращались и снова уходили. Приходили новые. Я зарывался, спал и просыпался в молочном свете, Мое время измерялось прохождением мимо всех этих черных лиц и вращением земли, пока чешуйчатая птица не вернулась и не повела меня к машине, к сидевшему на заднем сиденье мальчику, моему ровеснику, Джорджо. Я хочу сказать мальчику, что знаю мужчину, от которого он появился на свет, что я знал его раньше, этого мальчика, что я знал его, когда он еще звался Ривер Ред. Боевики называли его «ривером», потому что так его назвали мама и папа, и говорили, что он тёк через всё, как река, через бурелом и пни в чаще, через бури и солнцепёк. Но «ред» добавили местное, потому что это был его цвет, цвет красной глины на берегу реки. Джоджо -Джо столько всего не знает. Я мог бы рассказать ему так много историй. История обо мне самом и о Парчмане. Такая, какой ее рассказывал Ривер, была что потрепанная рубашка, истершаяся до ниток. Форма правильная, но детали стерлись. Я мог бы залатать эти дыры, сделать рубашку снова новой, кроме нижней части, кроме конца. Но я мог бы рассказать мальчику то, что знаю о Ривере и собаках, когда надзиратель и сержант сказали Риверу, что он будет ответственным за собак после того, как Кинни сбежал. Он принял новость спокойно, словно ему было все равно, чем заниматься. Когда Ривера назначили главным по собакам, я слышал, что люди об этом говорили, особенно кое-кто из сторожилов. Говорили, что все погонщики собак всегда были старше и всегда были белыми, всегда на их памяти. Хотя некоторые из этих белых мужчин были как кинни — беглецы, которых отправили обратно в Парчман после того, как поймали во время побега или после того, как они убивали, насиловали или калечили, но сержант все равно выбирал их для обучения собак. Если у них был хоть какой-то талант к этому, они получали эту работу, даже если они были склонны к побегам, даже если они творили ужасные вещи как внутри, так и вне Парчмана. Поводки оказывались именно в их руках. И хотя они были страшными, опасными белыми, сторожилы все равно возмущались еще больше, Когда узнали, что собачником будет Рив. Им не нравилось, что собак отдали Риву. Это что-то новенькое, говорили они, чтобы черный стал доверенным, с ружьем, говорили, это тоже неестественно, но таков уж парчман. Но было что-то странное в том, чтобы цветной управлял собаками. Это было неправильно. Неприязнь между собаками и черными была испокон веков, они были заклятыми врагами. Рабы бежали от слюнявых гончих, заключенные пытались от них ускользнуть. Но у Ривера были особые отношения с животными. Сержант это заметил. Ему было плевать, что Ривер не смог заставить гончих выслеживать Кинни. Сержант знал, что другого белого заключенного, который мог бы справиться с этими собаками, нет. Поэтому Ривер был лучшим, кто мог выучить их, поддерживать их боевой дух. Собаки обожали Ривера. Они становились томными и глупыми, когда он подходил. Я видел это, потому что Ривер попросил перевести меня с полей к нему, чтобы я ему помогал. Он видел, как больно мне было после порки. Он подумал, что если оставить меня наедине с моим отчаянием и медленно заживающей спиной, я сделаю какую-нибудь глупость. «Ты умный», — сказал он. «Маленький и быстрый», — сказал сержанту, что в полях я пропадаю даром. Но у меня не было такого таланта к обращению с собаками, как у Ривера. Думаю, часть меня их ненавидела и боялась, и они это чувствовали. Собаки не превращались в глупых щенков рядом со мной. Их хвосты становились жесткими, спины выпрямлялись, и они замирали. Встретив Рива темным утром, они подпрыгивали и лаяли, но, завидев меня, они обращались в камень. Ривер протягивал руки к собакам, словно был священником, а они — его паствой. Они затихали, слушая его, хотя он ничего не говорил. Было что-то благоговейное в том, как они замирали все разом в голубом свете рассвета. Но когда я протягивал им свою руку, как велел Рив, и ждал, чтобы они привыкли к моему запаху, чтобы они меня услышали, они лишь рычали и клацали зубами. Риф говорил: терпение речи, все будет. Но я сомневался. Даже несмотря на то, что собаки ненавидели меня, и я вставал, когда солнце было лишь слабым блеском на краю неба и проводил весь день, таская воду и еду. И гоняясь за этими псами, я все равно был счастливее, чем раньше. Мне было почти нормально. Я знаю, что Ривер не говорил об этом Джорджу, потому что я никогда не рассказывал Риверу о том, что когда я бежал, мне казалось, что воздух подхватывал меня. Казалось, ветер может поднять меня и подбросить в воздух, вытащить из паршивых загонов для собак, из засеченных полосами полей, прочь от боевиков и доверенных стрелков, и от сержанта, прямо в небо. Что он несёт меня? Когда я лежал на койке ночью, а ривер очищал мои раны, эти моменты мерцали вокруг меня, как светлячки в темноте. Я ловил их в руках и прижимал к себе эти золотистые горсти света, прежде чем проглотить их. Я бы сказал Джоджо -Джо, вот что. там. Не было места надежды. Потом стало еще хуже, когда в Парчман вернули свинорыла. Его звали так, потому что он был здоровенным и бледным, как свинья 300 фунтов весом. Его челюсть была абсолютно квадратная, рот у него был длинной тонкой линией, у него была жуткая свиная челюсть. Он был убийцей, все это знали. Однажды он уже сбежал из Парчмана, но затем совершил еще одно преступление. Застрелил или заколол кого-то, И его вернули назад. Вот что должен был сделать белый человек, чтобы вернуться в Парчман, даже если оказывался на свободе после побега. Белый человек должен был убить. Свинорыл много убивал. Но когда он вернулся, надзиратель поставил его над собаками, над ривом. Он сказал, «Ненормально цветному управлять собаками. Цветной не может управлять, потому что в нем нет таких навыков». Он сказал, «Черномазый, может быть» только рабом. Я больше не был таким легким. Когда я бежал за чем-то, я больше не ощущал, что бегу на перегонке с ветром. Ни один светлячок не мигал мне во тьме. От свинорыла воняло, каким-то кислым пойлом. И на меня он смотрел, как-то не так. Я не замечал этого, пока однажды на тренировке с собаками свинорыл не сказал мне «Иди за мной, парень». Он хотел, чтобы я пошел за ним в лес, чтобы погонять собак по деревьям, Свинорыл велел Риверу передать сообщение сержанту и оставить нас одних на тренировке. Свинорыл мягко положил руку на мою спину. Он постоянно хватал меня за плечи. Его руки казались твердыми, как копыта, и сжимали так крепко, что я чувствовал, как моя спина выгибается, склоняясь, заставляя меня опуститься на колени. Ривер хмуро посмотрел на свинорыла в тот день, стоя передо мной, и сказал «Он нужен сержанту». Он посмотрел на меня, мотнул головой в сторону здания и сказал "Пошел, парень, давай». Я развернулся и побежал так быстро, как только смог. Мои ноги бежали в темноту. На следующее утро Риф разбудил меня и сказал, что я больше не буду водить его собак, а снова пойду работать в поле. Я хочу рассказать об этом мальчику в машине. Хочу рассказать ему, как его папа пытался снова и снова спасти меня, но у него не получалось. Джорджо прижимает золотоволосую девочку к своей груди и шепчет ей, пока она играет с его ухом. И его бормочащий голос похож на волны, облизывающие лодку в спокойной бухте. И я понимаю, что в его крови есть еще один запах. Вот чем он отличается от Ривера. Этот запах цветет и пахнет сильнее густой темной грязи на дне. Это соль моря, буквально кипящая. Она бьется в его венах. Отчасти потому он и может видеть меня, в то время как другие не могут, за исключением маленькой девочки. Я подвержен этому биению, беспомощный, как рыбак в лодке без двигателей весел, которого мчит вперед течение. Но я не говорю мальчику обо всем этом. Я устраиваюсь среди помятых кусочков бумаги и пластика, разбросанных по полу машины. Я приседаю, словно чешуйчатая птица. Сжимаю... Горячую чешуйку в кулаке и жду.